Второй штурм города. 28 сентября, 7 октября. Орловка. Истощение сил советских войск, наступавших на северный заслон с севера, позволило немецкому командованию развернуть часть сил 14-го танкового корпуса против выступа в районе Орловки. Этот участок фронта в течение примерно двух недель оставался пассивным, Ядром оборонявшихся в районе Орловки войск являлась 115-я стрелковая дивизия 42-летнего полковника Корнея Михайловича Андрусенко. После боёв на Западном фронте бригада 14 августа 1942 года выводится из состава 16-й армии и отправляется в Астрахань. Однако до Астрахани она не доехала. разгрузилась 25 августа на станции Ленинск к востоку от Сталинграда, а затем пешим маршем перебрасывается в Сталинград. Бригада Андрусенко прибыла на фронт в некомплекте. Не хватало 1671 человека. И последующие стычки не улучшили ее состояние. К началу описываемых событий Андрусенко... возглавлял оперативную группу в составе 115 ТСБР, 2-й МСБР и сводного полка 196 СД. Как писал позднее Андрусенко в своем докладе по итогам боев в Орловке, он предлагал военному совету отойти на некоторых участках и уплотнить фронт обороны, но это предложение не было утверждено. Единственным преимуществом группы Было долгое нахождение в обороне на одних и тех же позициях и возможность их всесторонне подготовить. Полковник Андросенков вперёд затишья также выстроил в первой линии наиболее надёжные батальоны. На 27 сентября опергруппа Андросенко насчитывала 5518 человек, в том числе 3294 человека активных штыков. Группа имела 2882 винтовки, 32 станковых, 4 зенитных и 89 ручных пулемётов, 880 ППШ, 146 ПТР и 8 ампуломётами. Артиллерия группы была представлена 24-мя 76-мм пушками, 12-ю 45-мм ПТП, двумя зенитными орудиями, 14-ю 120-мм минометами, 51-м 82-мм минометом, 32-мя 50-мм минометами. Танками тяжелой артиллерии группа изначально не располагала. Также стоит отметить, что разведотдел 6-й армии 25 сентября 1942 года характеризовал бригаду Андрусенко словами «115-я мотострелковая бригада». Много перебежчиков. До вечера 28 сентября противник особой активности на фронте группы Андрусенко не проявлял. Однако немцы активно противодействовали советским разведпоискам. В 20.00-28 сентября Началась авиационная подготовка, невиданная по своей продолжительности. До 6.00 утра на район Орловки сыпались бомбы. Всего в течение ночи, по приблизительному подсчёту, обороняющимся на них было сброшено около 1700 бомб. После часовой передышки авиаудары возобновились в 7.00. Причём в своём отчёте Андрусенко отмечал, что штурмующая авиация и вся площадь обстрелилась из пулеметов и пушек. Скорее всего, речь идет об атаках новейших штурмовиков. В 8.00, 29 сентября, началось наступление сразу на двух направлениях. Атака, собственно, Орловки целиком осуществлялась силами 14-го танкового корпуса, атаковавшего двумя ударными группировками. Одна с северо-востока, другая с юго-запада. В наступлении были задействованы части 16-й ТД, доселе оборонявшиеся фронтом на север и участвовавшие в штурме Сталинграда, не принимавшие. Также в наступлении был задействован полк Штахеля по имени командира полковника Штахеля, переданный из Люфтваффе. полку усиливался сапёрным батальоном и танковым взводом из 3-й МД. История 16-й ТД свидетельствует, что наступление развивалось совсем не гладко и не по плану. Цитата. 29 сентября раздался вой набелверферов U-87 беспрерывно пикировали на Орловку. Артиллерийские снаряды обрушились на крепость противника. Затем две роты, впервые введённого в бой 651-го сапёрного батальона и 8-я рота 79-го полка, двинулись вперёд. Однако русские были всё ещё на месте, держались и к полудню отбили атаку. Конец цитаты. Собственно, в дневном донесении 14-го танкового корпуса происходившая также оценивается без энтузиазма. Цитата. Утром началось наступление на Орловку. Сначала оно шло хорошими темпами, но потом было остановлено упорным неприятелем на хорошо укреплённых позициях, понесены потери. Конец цитаты. Относительно наступления 16-й ТД прямо признавалось. Цитата. Наступление здесь остановлено, из-за потерь в людях и танках от оборонительного огня». Конец цитаты. Соединиться и окружить советские войска две группы 14-го корпуса 29 сентября не смогли. Этот успех в обороне довольно дорого обошелся группе Андрусенко. В своем отчете по итогам боев командир 115 СБР оценил потери 1-го батальона сдерживание натиска 16-й ТД на Орловку с востока в 75% бойцов и командиров. Для сдерживания удара с запада, где под удар попала 2-я МСБР, потребовалось израсходовать единственный имевшийся у Андрусенко резерв, 4-й батальон. По горячим следам событий утверждалось, что в первый день боев за Орловку, во 2-й МСБР, Осталось 57 активных штаков. Остальные убиты или ранены. Ещё около 100 человек Второй МСБР числились пропавшими без вести. Также оказались потеряны половина имевшихся 120-миллиметровых миномётов, 7 штук, почти половина 82-миллиметровых миномётов, 21. Соединение двух атакующих немецких групп Уже в первый день боёв удалось избежать своевременной контратакой 3-го батальона 115 СБР на Орловку уже вечером 29 сентября. Окружение на тот момент действительно ещё не было. По Балке Орловка в распоряжении бригады мог проехать любой транспорт. Однако расстояние между остриями ударных клиньев противника составляло всего около 1600 м. Днём 30 сентября бойцы и командиры сражающиеся в районе Орловки получили относительную передышку за счёт атак на 14-й корпус Чистейй Донского фронта с севера, атака двух бригад на ленд-лизовских машинах, описана в другом разделе. Чуйков со всей серьёзностью отнёсся к обострению ситуации в районе Орловки, хотя Андрусенко Пока ещё запретили отступать, ему было прислано 350 человек пополнения, четыре роты, позволившего восстановить первый батальон бригады и усилить одной ротой вторую МСБР. Также в состав второй МСБР были влиты остатки недавно сформированного четвёртого батальона 115 СБР. Перемещение бойцов внутри группы и прибывшее пополнение позволили Андрусенко в полночь 30 сентября провести контратаку с целью улучшить свое положение. Однако в результате ночного боя удалось лишь вклиниться на юго-восточную окраину Орловки. Сообщение с подразделениями к северо-западу от Орловки осталось висеть на волоске. По итогам двух дней боев группа Андрусенко претендовала на на 4 танка противника, подорвавшихся на минах, 6 подбитых артиллерий и 2 сожжённых бутылками КС. Итого 12 танков. С учётом третьей МД, потери которой труднее рассчитать ввиду неизвестного нам распределения между северным и южным участками и возвращения из ремонта Заявка группы Андрусенко выглядит достаточно реалистичной. 1 октября сражение за Орловку возобновляется. Относительно времени ожидаемой изоляции 3-го батальона 115-го СБР и батальона 2-й МСБР имеются разночтения в отчетных документах. Но в ЖБД 115-й СБР четко обозначен этот момент как разночтение. к исходу 1-го 10-го. Это не противоречит данным противника. В дневном донесении 14-го корпуса утверждается, что «Орловка» была полностью взята под контроль к вечеру 1-го октября. В ночь на 2-е октября вновь предпринимается попытка атаковать «Орловку» силами 115 СБР и восстановить сообщение с окруженными, но успеха оно не имело. У окружённых имелось примерно по 200 патронов на винтовку и продовольствия на двое суток. В составе окружённой группировки насчитывалось 225 стрелков, 6 танковых и 9 ручных пулемётов, 5 76,3-миллиметровых пушек с боезапасом 380 снарядов, 16 82-миллиметровых минометов, 350 мин. Четыре противотанковые пушки, 200 снарядов и 20 ПТР. То есть окруженцы еще вполне могли дать бой и держаться, что и показали последующие дни. Нельзя не отметить, что практически сразу принимаются меры по снабжению окруженных по воздуху, хотя возможности 8-й ВА по организации воздушного моста были невелики. В ночь на 3 октября... летали 5 У-2 в балку «Песчаная», расположение 3-го батальона 115-й. В ночь на 4 октября 7 У-2 летали в район Орловки. Сброшено 14 мешков грузов. Летчики, правда, жаловались, что установленный сигнал войсками не выкладывался. Тем временем на судьбу группы Андрусенко стали оказывать события в заводских поселках Сталинграда. Как уже указывалось выше, запаздывание с переправой и выходом на позиции полков 37-й гвардейской СД привело к кризису и распаду обороны на подступах к заводскому поселку СТЗ уже 3 октября 42-го года. Для группы Андрусенко прямым последствием этих событий стал обход левого фланга, что усугубило и без того неблестящее положение, 115-й СБР. Первый тревожный сигнал прозвучал, когда 2 октября с позиции на левом фланге 115-й СБР в районе высоты 977 снялся первый батальон 124-й СБР. Полковник Андрусенко обратился в штаб армии. Но командиры 115-й СБР уверили, что на позиции в районе высоты 977 Выходит 112 СД. Как писал позднее Андрусенко, у меня была полная уверенность в безопасности этого направления. Действительно, занимавший участок обороны отдельно от своей бригады 1-й батальон 124 СБР переподчинялся 112 СД. Однако утром 3 октября сначала наблюдатель арт-дивизиона, а затем... Расположившийся в трубе севернее высоты 977 Повор, а хоче 115 СБр сообщает о просачивании противника на северную опушку леса и даже подходе мелкой групп пехоты к железной дороге, идущей на СТЗ. Как уже указывалось выше, бой 3 октября привёл к оттеснению 112 СД и 1-го батальона 124 СБр. с позиций в районе высоты 97,7 за реку Мечетку в поселок Эстезе, что открыло немцам путь во фланг и тыл группе Андрусенко. Возможности по парированию кризиса у командира 115 СБР в тот момент уже практически отсутствовали. К 14.00 3 октября в окружение в районе высоты 108,3 попадает 2-й батальон 115 СБР. В составе этой группы бойцов и командиров имелось около 60 стрелков, 4 танковых и 6 ручных пулемётов, две 76-мм пушки, 4 82-мм миномёта и две противотанковые пушки. Также окружённый батальон поддерживался артиллерией извне котла. В ночь на 4 октября Андрусенко организует рейд силами батальона автоматчиков, усиленных подразделениями управления бригады, на высоту 97,7. Рейд оказался достаточно удачным, удалось захватить два пулемета, автомат, четыре винтовки, продукты питания на роту. Также в ходе рейда произошла встреча с восемью «Хиви», занимавшимися на высоте 97,7, о оборонительными работами для немцев. Шесть в архиве были застрелены на месте при оказании сопротивления. Двоих привели с собой и отправили в тыл. Даже результативный рейд не мог изменить общего ухудшения положения. Первый удар 4 октября последовал с севера, как указывалось в дневном донесении 14 корпуса, цитата: 16-й ТД утром после тяжёлого боя заняла колхоз Северо-Восточнее в высоты 85 и 1 и большую часть треугольной рощи Восточнее. Противником 16-й ТД в этих боях был 282-й полк НКВД, оперативно подчиненный 149-й СБР. На 2 октября 42 -го года он насчитывал 1060 человек. и располагал семью станковыми и двадцати двумя ручными пулеметами. Поэтому сбить его с позиций действительно было непростой задачей. Днем 4 октября немцы возобновили атаки с юго-запада, и полк 94-й ПД передовой штурмовой группой вышел к железной дороге в одном километре от высоты 85,1. Тем самым Была установлена визуальная связь с продвигавшейся на встречу 16-й ТТД, соединение двух немецких ударных групп, преследовал батальон моряков на рубеже Орловского аврага. В окружении оказались 1-й батальон 115-й СБР, главные силы 2-й МСБР, а также небольшая часть отряда моряков и полка НКВД. Однако изоляция на разных участках батальонов группы Андрусенко не означала автоматический и немедленный разгром. В докладе об обстановке в оперативно-управлении ОКХ штаб 6-й армии фиксировал сложившееся положение следующим образом. Цитата. Организован новый котёл юго-восточнее Орловки. Сил для его зачистки пока нет. Конец цитаты. Котёл фактически обложили заслонами из вспомогательных частей. Охранение котла возложено на строительные части и обозы. В докладе по итогам боёв 115 СБР есть упоминание о том, что 5 октября немцами дума, окружённым в районе Орловки батальоном, приглявлялся по радио ультиматум с предложением о сдаче, который был отклонён. Положение, однако, не внушало оптимизма, и из числа сброшенного У-2 собрано было в итоге лишь 10 ящиков боеприпасов и три мешка продовольствия, что неудивительно при небольших размерах котла пришлось забить и съесть лошадей. Не располагая достаточными силами для разгрома окруженных, немцы прибегли к методам психологической борьбы. Как указывает ЖБД 115 СБР, для окружённых в районе Орловки подразделений немцы транслировали вальсы, фокстроты и другую музыку, за которой следовала агитация, причём адресного характера, с упоминанием имён командно-политического состава, вероятно, полученных от перебежчиков ранее. В случае сдачи в плен обещали встретим, как дорогих гостей. Продолжающим же упорное сопротивление угрожали: "Вас ждёт смерть". Слова и громко говорителей перемежались со ртабстрелами. На измученных окружением людей это психологическое давление в какой-то мере действовало. Так в донесении 14-го армейского корпуса за 4 октября указывалось: "Третья МД приняла 42-х перебежчиков из котла северо-западной Орловки. Однако в целом окруженцы сохраняли устойчивость, борьба продолжалась. Утром 6 октября последовал разгром самой слабой из окруженных групп 2-го батальона 115 СБР. Она была атакована силами полка 94-й ПД, усиленного бронетехникой. С других участков видели бой на позициях 2-го батальона 115 СБР, разрывы гранат и утюжившие позиции танки. Скорее всего, речь идет о штурмовых орудиях. Посланные вечером разведчики никого уже на позициях батальона не обнаружили. Атаки немцев во второй половине дня на юго-восточную группу 1-й батальон 115 СБР и 2-й. МСБР имели ограниченный успех. В дневном донесении 14-го корпуса указывалось, что попытка захватить сильно укрепленную балку севернее пункта 728 была отражена застаченной обороной противника, применявшего минометы и противотанковые пушки. Однако продолжение атак с использованием бронетехники означало скорый разгром, изолированный к юго-востоку от Орловки группы, поэтому было решено прорываться с боем. Начался прорыв в 2.00 ночи 7 октября. В последствии критике подвергся выбранный маршрут прорыва по балке Орловка. С одной стороны, балка скрывала от наблюдения, но с другой она хорошо освещалась немцами за счет осветительных ракет. Для противодействия ракетчикам, руководившим прорывом командиром 2-й МСБР майором Осиповым, было дано указание уничтожать стреляющих ракетами огнём из винтовок и автоматов. Это дало определённые результаты, когда по точке пуска осветительной ракеты открывался шквальный огонь. Немцы ещё не успели зарыться в землю на периметре окружения, и это давало определённый эффект. Пуск ракет... на какое-то время прекращались. К своим утром вышли 18 человек из состава 1-го батальона 115-й СБР и 43 человека из 2-й МСБР из состава 141-й роты морской пехоты. Из окружения вышли 9 человек. По немецким данным, в первой половине дня 7 октября В ходе ликвидации котла Юго-Восточной Орловки частями 14-го корпуса было взято 1080 пленных и захвачено множество пехотного оружия и боеприпасов. Очевидно, значительную часть захваченных пленных составляли раненые в предыдущих боях группы Андрусенко. Днем 7 октября последовали ожесточенные атаки на находившиеся неделю в изоляции инициативе. 3-й батальон 115 СБР и 4-й батальон 2-й МСБР. К северо-западу от Орловки в 18.00 собирается совещание комсостава, на котором принимается решение на прорыв. В момент окружения двух батальонов еще была надежда на восстановление целостности фронта группы Андрусенко. С разгромом и оттеснением на восток основных сил группы Продолжение обороны уже не имело ни смысла, ни возможностей. Для прорыва был избран маршрут по тылам противника. Идея прорыва по балке Орловка была отброшена, так как стесняла маневр и практически неизбежно означала прорыв с боем, на который уже не было сил. Сообразно принятому решению, до полуночи 7 октября проводилась разведка направления выхода, В 2.00 8 .00 октября, пользуясь темной дождливой погодой, колонна преодолела кольцо окружения немцев совершенно безноказанно. Далее группа двигалась по высотам в тылу немцев. Следующей проблемой было прорваться через фронт к своим. Здесь принимается решение свернуть во враг Орловка после высоты 977. Далее по балке выйти в Сталинград. Мотивировалось это решение явно видимым в сосредоточении немцами усилий на поселке Эстезе, это решение свернуть во враг, который до этого избегали, также себя оправдало. В 6.00 8 .00 октября группа смельчаков вышла к своим из окружения без потерь. По немецким данным, при ликвидации котла Северо-Западной Орловки, 8 октября, Было взято 619 пленных и перебежчиков, очевидно, в немалой доле раненые. В том числе 24 офицера и 3 комиссара, захвачено 3 пушки 76,2 мм, ПТП 76,2 мм, одна пушка 47 мм, 10 минометов, 25 пулеметов, в том числе 2 крупнокалиберные и... и четыре немецкие, 20 ПТР и другое имущество. Единственный проходивший по открытой местности участок обороны 62-й армии оказался потерян. Линия фронта теперь полностью пролегала по улицам города. За 11 дней боев группа Андрусенко потеряла более 3000 человек, 670 человек убитыми и, 521 пропавшим без вести, 1810 ранеными, 39 человек было взято в плен и 18 сдались в плен. По состоянию на 10 октября в 115 СБР осталось 1200 едоков, включая всего 138 стрелков, 3 станковых и 4 ручных пулемета, при этом сохранилось 4 стрелков, 76-миллиметровых орудия, одно 45-миллиметровое ПТП, 420-миллиметровых и восемь 82-миллиметровых миномётов. Во второй МСБР осталось 607 едоков, в том числе 185 стрелков.